Девятое. О достоинствах кокосового масла. Вот еще кое-что, чему вы можете удивиться. Кокосовое масло не только полезно для здоровья, но и способствует похудению. Если вы желаете сбросить вес, вам поможет натуральное, нерафинированное кокосовое масло первого холодного отжима – (экстра Virgin. Оно содержит нерафинированные незаменимые жирные кислоты – Кроме жирных кислот омега-3 омега-6, но их вы можете получить из других источников, которые способствуют укреплению здоровья и нормализации веса. Для приготовления еды мы, как правило, используем рафинированные растительные масла. Чтобы увеличить срок годности пищевых масел, производители удаляют из них жирные кислоты, а заодно все основные питательные вещества. В результате во многих полезных для здоровья в кавычках продуктах отсутствуют незаменимые жирные кислоты – НЖК. Такое масло не имеет питательной ценности. Средний взрослый может спокойно включать в дневной рацион около 3,5 столовой ложки кокосового масла, не опасаясь набрать вес. Но начинать следует с малого, постепенно увеличивая количество потребляемого продукта. Кокосовое масло состоит в основном из среднецепочечных жирных кислот, которые легко перевариваются и ускоряют метаболизм. С другой стороны, длинноцепочечные жирные кислоты в полиненасыщенных растительных маслах требуют больше времени для расщепления и поэтому незначительная их часть откладывается в виде жира. Исследования показали, что среднецепочечные жирные кислоты ускоряют процесс сжигания жировых отложений в организме. Вот какие свойства кокосового масла помогают сбросить вес. Прежде всего, нерафинированное масло холодного отжима, Virgin, замедляет пищеварение и позволяет дольше сохранять чувство сытости. В результате у вас пропадает желание сникерснуть. Углеводные продукты, приготовленные на кокосовом масле, требуют больше времени для расщепления и переваривания, что способствует стабильности уровней глюкозы или сахара в крови и предотвращает их резкие скачки, обостряющие чувство голода. Нерафинированное кокосовое масло содержит много лауриновой кислоты, которая обладает сильными антивирусными, антибактериальными и антигрибковыми свойствами. и уничтожает все основные штаммы дрожжевого грибка кандида альбиканс, ослабляя тягу к углеводам. Кокосовое масло является прекрасным нейтрализатором ядовитых веществ. Оно очищает тело от токсинов, поддерживает здоровье пищеварительного тракта и насыщает клетки питательными веществами. Все это поможет вам успешно двигаться по пути к восстановлению оптимального веса. Детоксикация с помощью кокосового масла играет важную роль в снижении веса. Оно растворяет и удаляет токсины из жировых отложений, которые, как уже говорилось, наше тело использует в качестве безопасного хранилища накопившихся в организме ядов. Кстати, это объясняет, почему кокосовое масло помогает формированию сухой мускулатуры. Понятно, поэтому его популярность у бодибилдеров, персональных тренеров и олимпийских атлетов.